Глава десятая. Гнездо ненависти. Вдова Лили из второй квартиры носила шали. Она сама их вязала. Почти только этим она изо дня в день и занималась. И у нее и их за долгие годы скопились сотни. Сотни одинаковых черных шалей. Вдове Лили было около сорока лет, но выглядела она гораздо старше. Морщины от внутренне переживаемого горя напоминали следы от пера ручки без чернил, процарапанные на бумаге. Темно-русые волосы выглядели серыми и тонкими, вдова Лили собирала их в узел на затылке. А еще она была близорука и носила очки в круглой оправе. Эта тихая, погруженная в себя женщина ни с кем особо не общалась. Обычно от нее можно было услышать лишь глухое бормотание. «Здравствуйте, здравствуйте. Дела? Да. Все хорошо, хорошо». при этом почему-то вдова Лили была единственной во всём доме, кому миссис Поуп не выказывала откровенных знаков презрения. Консьержка будто бы вообще не замечала её, всегда отворачивалась и старательно игнорировала, как будто ей было или неприятно, или больно на неё смотреть. Квартира вдовы Лили представляла собой довольно угрюмое зрелище. Повсюду комьями лежала пыль, по углам висела паутина, а каминные часы так давно не шли. что их стрелки даже успели заржаветь. В центре крошечной гостиной на выцветшем круглом ковре стоял засыпанный клубками ниток, мятыми газетами и вырванными книжными страничками диванчик, на котором сидел очень старый автоматон. Его завод давно иссяк, а ключ где-то потерялся. Механический слуга не шевелился. Финч неуютно ёжился и с тревогой глядел на вдову Лили. покачивающуюся в кресле-качалке у пустого камина. Женщина была не в себе. Он не знал, как себя с ней вести, и слова мистера Франки о том, что она совершенно безобидна, как мышь с перебитыми лапками, не слишком-то вдохновляли. «Мэм», — негромко проговорил мальчик, — «вы узнаете его?» Вдова Лили подняла на него взгляд полный слез. Фотокарточка в ее руках дрожала. «Это он», — сказала она. «Он убил моего мужа!» Финч нахмурился. Его мрачные опасения подтвердились. С того момента, как Фанни Розентот привезла их с Арабеллой на улицу Трум, прошел уже почти час. Фанни провела детей до дома и даже вошла вместе с ними в подъезд. У стойки миссис Поуп стоял приятель консьержки, старший констебль Додж. Он как раз жаловался лысой кошатнице на выходки напарника, который совсем слетел с катушек и растерял все крохи здравого смысла. Оказалось, что младший констебль Перкинс всего за один день как-то и главное, зачем-то, выследил и изловил в Горре едва ли не всех преступников и проходимцев, чьи портреты висели на стене мистера Доджа. Приволок их в фонарь констебля и им, двум констеблям, Пришлось, не поднимая головы пять часов подряд, оформлять этих типчиков. А после еще дожидаться арестантского фургона из участка с улицы Грейсби. Тамошние констебли также были не слишком довольны самоуправством и неожиданной результативностью Доджа и Перкинса. Ведь на них свалилось столько хлопот накануне снежной бури. Они восприняли все это как подложенную им форменную свинью – Да, и господин Пом, инспектор Горри не слишком-то любил чрезмерно ретивых подчинённых. В общем, удружил перкинс мистеру Доджу, так удружил. И ещё смеет удивляться, почему это его старший коллега так зол, ведь они, он мне так и заявил, представляете, миссис Поп, просто выполняют свою работу. Старший констебль пыхтел, краснел и ежеминутно стучал кулаком по стойке, от чего мог всякий раз с недовольным видом подпрыгивало А потом дверь открылась, и его жизнь одномоментно выписала невиданный фортель. В подъезд вошла та, кого он меньше всего ожидал здесь увидеть несравненная Фанни Розентот. Мистер Додж тут же поперхнулся жалобами и машинально пригладил бакенбарды. Затем он быстро отдыхнул в ладонь, понюхал, пахнет ли луком и джином, любимыми у женщин запахами, и восхвалил и Перкинса, и свои мучения, и само провидение. которые все вместе привели его сюда именно в этот час. Очевидно, мистер Додж решил, что дети исполнили обещанное, но он никак не мог ожидать, что они не просто достанут ему аутограф «Великолепный мадам Розентот», а приволокут ее саму. Констебль извлек из кармана засаленную открытку с изображением Фанни, которую всегда носил с собой, потребовал у консьержки ручку с чернильницей, а затем поднес все это слегка сбитой с толку, Мадам Розентот, догадавшись, что от неё хотят, фанни хмыкнула и настрачила поперёк открытки дословно: "Только напишите для Варфоломеозо Доджа и не забудьте добавить с любовью Фанни. Мадам Розентот, законспектировав его просьбу, она вернула открытку и, повернувшись к детям, шутливо пригрозила им пальцем, после чего сказала: "До встречи, мои дорогие", и покинула дом номер 17. Её появление в жизни Канстебля напоминало стремительный сон. Вот он был, а вот его уже нет. И ты только недоуменно глядишь на размашистую надпись и понимаешь, что это не совсем то, чего ты хотел. И тем не менее, это было лучше, чем ничего. А если подумать, то какая разница, что она написала, когда это она написала, сама, и не будучи связанной ни под дулом револьвера, и без угрозы навестить её котов? когда её не будет дома. Оставив мистера Доджа пускать слюни на открытку в обществе миссис Поуп, дети отправились каждый к себе, предварительно договорившись встретиться сразу после ужина у Финча и отправиться к Кори в Фогельтром. Это непременно нужно было успеть сделать сегодня, ведь кто знает, когда именно начнётся буря и вообще удастся ли выйти завтра из дома. Зайдя в свою квартиру, Финч зажёг свет и обнаружил у порога записку, которую, видимо, просунули под дверь. Содержание записки вызвало у Финча целый ворох недобрых предчувствий. Кое-кто выяснил касательно пассажиров, вышедших из трамвая. Нужна твоя помощь, срочно. Человек, потерявший пуговицу. Пару мгновений Финч пытался понять, что ещё за трамвай, а потом до него дошло, что таким нехитрым образом Человек, потерявший пуговицу, зашифровал дом. При этом пассажирами очевидно были жильцы. Они вышли и не вернулись. Финч тут же подумал, что Арабелла не простила бы ему ещё одного посещения старого шпиона без неё, и отправился на четвёртый этаж. Подойдя к двери, он позвонил. К удивлению и негодованию мальчика открыл мистер Дрей. Увидев Финча, он презрительно усмехнулся. Арабелла наказана и весь вечер просидит дома. сообщил миним дяде самоудовольно. И гостена сегодня не принимает. Мистер Дрей уставился на мальчика с таким видом, словно искал способ открыть его черепную коробку. Очевидно, он пытался понять, чего можно ожидать от ребёнка, который влезает в дела его анонимателей. Финч выглядел как самый обычный мальчишка, но Сергиус Дрей не обманывался. Если уж его о нём предупредили особо, это не простой ребёнок, мешающийся под ногами Расскажи-ка мне, Финч из двенадцатой квартиры, сказал мистер Дрей. Какие дела тебя связывают с моей племянницей? Дела, сэр? Да, дела, с мерзко-паточной улыбкой кивнул мистер Дрей. Мы дружим, неохотя ответил Финч. Она помогает мне. С уроками, да. Было видно, что мистер Дрей не поверил ни единому его слову. И где же, позволь поинтересоваться, в таком случае твои учебники и тетради? Финч скрипнул зубами, а Сергиус Дрей все улыбался. «Боюсь, тебе сегодня предстоит делать свои... Хм, уроки в одиночку!» После чего захлопнул дверь перед носом мальчика. Финчу ничего не оставалось, кроме как отправиться к мистеру Франке самому. Мальчик позвонил в дверь, и она тут же распахнулась. Старый шпион на этот раз даже не спросил пароль. «О-о!» was глякнул мистер Франки, увидев внука своего лучшего друга на пороге. Наконец-то явился. "Сэр, что вы узнали?" спросил Финч. "Зачем я вам понадобился?" Мистер Франки сказал цс и пропустив его в квартиру, запер дверь. Гостиная старого шпиона, как и в прошлый раз, была погребена под газетными вырезками. Финч был удивлён. То, что мистеру Франки понадобилась его помощь, вызывало опасения, если учесть как они распрощались при последней встрече, когда старик выгнал его, лишь услышав имя Геленков. "Я узнал кое-что, да", сказал мистер Франки. Он был явно чем-то взбудоражен, не мог найти себе места и бродил из угла в угол, ступая домашними туфлями прямо по разложенным на полу газетам. "Как я тебе уже говорил, все исчезновения связаны, но в прошлый раз я кое-что упустил, и ты навёл меня на мысль" «Я?» – удивился Финч. «Да. Когда стал перечислять жертв исчезновений. Ты назвал одно имя. Я понял, что допустил ошибку с одним именем, понимаешь?» «Что это за имя?» – спросил мальчик, надеясь, наконец, услышать всю правду о Геленкопфе. «Вдова Лилли», – сказал мистер Франки. Мальчик был разочарован, и все же ответ его заинтриговал. «Но она здесь при чем?» dis сказал, что её муж исчез. Я так подумал, неуверенно проговорил Финч. Она же вдова? Всё верно, воскликнул мистер Франки и, повернувшись к камину, схватил кочергу. Нервно и лихорадочно поворошил угли. Конечно, ты прав, но я стал перечитывать свои записи и обнаружил, что не знаю о том, как он пропал. В смысле, старик прищурившись глянул на Финча. Не знаю сказочку, которую сочинили по поводу него. Мол, как он якобы ушёл за поперетками в табачную лавку и не успел вернуться до начала бури. Или ещё что-то в том же бездарном лживом духе. И я стал искать. Мистер Франк кивнул на стопки старых выпусков газет, образовавших целые колонны вокруг его кресла. И вы нашли? Нет, но я нашёл кое-что другое. Что? Вот это сказал мистер Франки и достав из кармана шилофрока вырезку протянул её мальчику Финч взглянул вероятно вырезка относилась к заметке о женитьбе на снимке была изображена молодая пара Финч пригляделся и узнал в девушке вдову Лили только она была не в пример счастливее и оживлённее нынешней это вдова Лили и её муж кивнул Финч И что в этом такого старик раздражённо пожевал губами Как? Что в этом такого? воскликнул он. Но тут же вспомнил, что Финч ведь ещё ничего не знает. Дело в муже вдовы. Я нашёл его ещё кое-где, сказал мистер Франки. Вот здесь, здесь и здесь. Он протянул мальчику ещё несколько газетных вырезок. Финч вгляделся в пропечатанные на них снимки. На одном перед фотографом позировали несколько важных джентльменов при цилиндрах и тростях. Они держали в руках какие-то блестящие ожерелья. За их спинами стояли констебли, и среди них, будто прячась от объектива камеры, угадывалась ещё одна фигура. С удивлением Финч узнал мужа в давы-лиле. Заголовок огласил: Полиция разыскала похитителей бриллиантов. На другом снимке пара констеблей держала за шиворот опасного с виду типа, закованного в кандалы. На заднем плане снова стоял муж в давы-лилии. Этот заголовок сообщал: душегуб Макгрейв выслежен и схвачен. На третьем снимке была запечатлена женщина, обнимающая мальчика и девочку. Муж в давы-лилии был и здесь, о чём-то говорил с каким-то джентльменом в клетчатом костюме. Он стоял довольно далеко, и фокус с него сместился, но характерные черты: нос с горбинкой, аккуратные бакинбарды и прищуренный лисий взгляд угадывались. Заголовка и небольшая заметка под ним поясняли картину. Похищенные дети нашлись. Томми и Лизи Фаули найдены и возвращены живыми и невредимыми благодаря решительным действиям полиции. Он здесь везде, взволнованно проговорил Финч. На каждом снимке. Но почему? Вот и мне стало любопытно, сказал мистер Франки. Благодаря этим заметкам я сделал вывод, что он как-то связан с полицией и начал копать. Изучив все громкие криминальные дела за последние 10 лет, я выяснил, что муж Лилли Грейвс, Лайонел, полицейский сыщик из Докери. И когда я раскопал это, возник закономерный вопрос: как так вышло, что в доме, в котором столько людей исчезло неизвестно куда, случайным образом жил сыщик? Случайным? Вовсе не случайным, Финч. Мистер Франки снова принялся бродить по гостиной. Он сложил руки за спиной и сгорбился, будто высматривая что-то у себя под ногами. "Я узнал, что Чита Грейвс, сказал старик, поселилась здесь относительно недавно, около 7 лет назад, уже после половины исчезновений. То есть они не причастны к исчезновениям". Мистер Франки бросил на мальчика взгляд, полный сомнений. "Сыщик селится в таком доме?" раздражённо из-за недогадливости Финч проворчал он. Подумай как следует, мальчишка. Разумеется, это непросто. Так зачем я вам понадобился, сэр? Ты пойдёшь к Лили Грейвс и всё разузнаешь. Я поразился Финч. Я не могу надолго покидать квартиру. Но почему? Мистер Франкис двинул кустистые брови. А это уже моё личное дело. Разговорив дову Лили, думаю, именно исчезновение её мужа недостающий фрагмент, который всё прояснит. Но как я её разговорю, спросил Финч. Она мне ничего не скажет. Скажет, я уверен. Откуда вы знаете? Вот откуда. Мистер Франки вытащил из-под манжеты шлафрока ещё одну вырезку и протянул её мальчику. На ней не было снимков, лишь коротенькая заметка. Супруга полицейского сыщика уверяет, что её муж был убит Супруга полицейского сыщика из Докери, пропавшего во время последней снежной бури, заявляет, что ее муж вовсе не исчез, а был убит, расследуя странные исчезновения. Весь прошлый месяц безутешная дама осаждала полицейский участок, обвиняла коллег своего мужа в безразличии, преследовала господина главного судью района Докери, требуя от него действий, и даже грозилась привлечь к делу адвокатов. При этом она так и не смогла предоставить какие-либо убедительные доказательства не только своих слов, а но и того, что ее пропавший супруг занимался упомянутым расследованием. С прискорбием сообщаем, что докторам пришлось прописать ей меланхолическую микстуру, чтобы унять ее острые истерические приступы. «Вы думаете, это о вдове Лили?» – спросил Финч, дочитав. «Нет, о моей бабушке Белатрис!» – возмущенно воскликнул мистер Франки. «Конечно, речь о вдове Лили. Все сходится. Она что-то знает». Думаю, тебе не составит труда выяснить подробности, ведь эта женщина и сама отчаянно хотела быть услышанной. До меланхолической микстуры веско заметил Финч. Будем надеяться на лучшее. Старик ободряюще похлопал мальчика по плечу и мягко, но уверенно потолкал его к выходу. Тебе не стоит её бояться. Она совершенно безобидна, как мышь с перебитыми лапками, так что запаси терпением и вниманием. Отправляйся вниз и попытайся узнать как можно больше. Но и поскорее, сказал мистер Франки, захлопнул дверь и уже из-за неё добавил: Это очень важно. Напоследок показав дверь язык, Финч направился на второй этаж. Дверь квартиры номер 2 была синей и потёртой. Финч неуверенно потоптался перед ней, взял себя в руки и позвонил. Колокольчики скорее заскрипели, чем зазвенели. Вдова Лили открыла дверь. Не сказав ни слова, она развернулась и пошаркала вглубь квартиры. Да уж, такого Финч точно не ожидал, но все же особого приглашения дожидаться не стал и, войдя в темную прихожую, прикрыл за собой дверь. А затем медленно и осторожно двинулся по коридору. Вдову он нашел в гостиной. Покачиваясь в кресле-качалке, она вязала шаль, Рядом с хозяйкой на полу стояла большая корзина с клубками чёрных ниток. "Мэм, можно присесть?" спросил мальчик. Вдова Лили управлялась со спицами леско и дёргано, но при этом на лице её застыло отсутствующее выражение. Услышав вопрос Финча, она кивнула и указала на пустое место на диване рядом со старым выключенным автоматоном. Тот сидел, опустив голову и сложив латунные руки на коленях. При этом механоид был заботливо укрыт зеленым пледом. «Наверное, он совсем замерз», — неловко пошутил Финч. «Мак ли?» — сказала вдова Лили, не поднимая глаз от спиц. «Как я рада, что ты снова говоришь. Я так давно не слышала твой голос». «Мэм, я...» — Финч хотел было представиться и объяснить, зачем пришел, но вдова Лили дернула головой и проворчала. «Ты так давно не говорил со мной? Твой ключ где-то потерялся». Он потерялся вместе с Лаенилом, но ты снова говоришь со мной, как в старые времена. Ты расскажешь мне что-нибудь, Макли? Ты ведь рассказывал такие чудесные истории. Я так скучала по ним. Расскажи мне что-нибудь, прошу тебя. Безумная женщина принимала Финча за автоматона, и он почувствовал себя так неприятно, словно вдруг стал свидетелем любовного признания. В голосе вдовы было столько неизбывной тоски, будто она встретила давно забытого и потерянного друга. который успел состариться и смертельно заболеть за время их разлуки. «Я так давно не слышала тебя», — продолжала вдова Лили. «Я так скучаю по нашим беседам, скучаю по былым временам, скучаю по нашему дому». «Но... но вы дома, мэм», — ничего не понимая, — сказал Финч. «Это не мой дом». Судорожная злая улыбка тронула губы женщины. «Мой дом остался в докере. Наш дом». «А этот проклятый дом я просто ненавижу». Ненависть женщины была, как и ее голос, вялой и меланхоличной. «У нас была такая хорошая жизнь в Докере, ты помнишь? Но Лайонелл и его служба, его проклятая служба, до этого довела». «Служба, мэм?» — спросил Финч и осторожно, словно ступая на тонкий лед замерзшего озера, решил подыграть. «Я все забыл. Расскажите мне о его службе». Движения женщины стали ещё более резкими и остервенелыми. Спицы в её руках замельтешили как ножи. Вдова словно пыталась вспороть кому-то живот. Как ты мог забыть, Макли? Ты ведь часто помогал ему в расследованиях. Это было так давно, проговорил Финч, опасаясь, как бы вдова не вскинула взгляд и не поняла, что никакой он не автоматон. Давно, да. Но я никогда не забуду, каким он был. Полицейским с полицейской кровью. Не забуду, каким он становился, когда вёл свои расследования и искал преступников. Расследование он жил ими, дышал ими. Ты же помнишь, как внимателен он был к деталям. Никто не мог от него скрыться. Лучший в своём деле. У меня в коробке из подобыви до сих пор хранятся его награды, полученные из рук главного инспектора города. И всё было хорошо, пока он не взялся за это проклятое дело. Во всём виноват тот гадкий газетчик в Юфартинге. Ты, наверное, был выключен и поэтому не помнишь. Этот пронырливый чернильный хлыщ хотел накропать громкую статейку о пропажах и заманил его сюда. "Лайнел, увещевал он. Если ты поселишься в этом доме и прикинешься обычным жильцом, то непременно всё выяснишь. Ты найдёшь пропавших, а может, заодно и узнаешь обо всех исчезновениях в городе". И Лайнел загорелся этим. О, как же он загорелся. А я не смогла его отговорить. Как ты не понимаешь, Лилли, говорил он. Там пропадают люди. На этот раз чей-то сын пропал. Неужели я должен оставить всё как есть? Ты только представь, а если бы это наш сын исчез? У вас есть сын, мэм? спросил Финч. До сего момента он был уверен, что у вдовы Лилли нет детей. Нет, нет. Но мы очень хотели ребёнка. После этого дела, говорил Лайонел, нужно немного подождать, дорогая. Я уже вышел на след похитителя. Финч затаил дыхание. «Он вышел на след?» Вдова Лилии устремила ненавидящий взгляд в потолок. «Ты ведь помнишь, милый Макли, что бедный Лайонелл не мог ни о чем другом думать, пока не доведет то или иное расследование до конца? Он почти не ел, даже не спал. Расследования поглощали его с головой, и это поглотило». «Да, мэм», — согласился Финч. «Но как он пропал?» Я хорошо помню то утро перед бурей 7 лет назад, опустошённо сказала вдова. Где-то за 2 часа до того, как поднялась ужасная метель, Лайнел вернулся встревоженный. Он сказал, что узнал, кто стоит за исчезновениями, и ему нужно только получить доказательства. Он получил их? В последний раз я видела его через это самое окно, она ткнула пальцем в круглое окно гостиной, неплотно завешанное выцветшими шторами. Он шёл за человеком который вышел из ржавого дирижабля. За мистером Хэммом, потрясённо прошептал Финч. Нет, за другим, высоким, одетым в чёрное. Я смогла разобрать только, что лицо у него было бледным, и ещё помню длинные чёрные волосы, похожие на пролитые чернила. Мэм, вы бы узнали его, если бы увидели снова, спросил Финч. Ему очень не нравились догадки, которые начали забираться к нему в голову. Я никогда не забуду его макл Ожесточённо проговорила вдова Лили, и спицы звякнули одна о другую. Этот человек отнял у меня мужа. Финч понял, что нужно делать. Мэм, я быстро, я скоро вернусь. Вскочив с дивана, он понёсся к двери. Финч действительно вскоре вернулся. За время его отсутствия в квартире вдовы Лили ничего не изменилось. Она даже сидела в той же позе и всё говорила с автоматоном, словно не заметив, что автоматон «Ее больше не слушает». «А я так и не попрощалась». «Он сказал, жди, я скоро, и я все жду». «Мэм», — сказал Финч и протянул ей фотокарточку. «Я принес вам кое-что». Вдова Лилия взяла картонку, впилась в нее взглядом. На фотокарточке были изображены двое — штурман, который жил в дирижабле на заднем дворе, и домовладелец, так и не вернувшийся из своего путешествия. «Мэм», — негромко проговорил мальчик, «вы узнаете его?» Вдова Лили подняла на него взгляд полный слез. Фотокарточка в ее руках дрожала. «Это он», — сказала она. «Он убил моего мужа». Финч нахмурился. Его мрачные опасения подтвердились. «Вы видели, как этот человек?» — испуганно спросил он. «Как он убил вашего мужа?» «Нет, но я знаю. Знаю». Слезы потекли из ее глаз, оставляя в пудре неровные рытвины. «Он!» Он убил Лайонела. Вы не знаете, кто это? спросил мальчик. Кто это такой? Ужасный человек. Убийца моего мужа. Но, мэм, этого не может быть, сказал Финч и взял у неё фотокарточку. Этого человека здесь нет уже больше 10 лет. Вдова Лили посмотрела прямо на Финча, и он вздрогнул. Кажется, впервые с начала разговора она всё осознавала. Кто ты такой? спросила женщина испуганно. «И что делаешь в моей квартире?» Финч растерялся. «Вы... Вы не помните, мэм? Вы меня впустили!» Вдова Лили покачала головой. «Боюсь, я сегодня не принимаю гостей. Будь добр. Зайди в другой раз. Благодарю». На стенах и вдоль всей лестницы висели часы, но время по ним узнать было невозможно, разве что время, когда все они однажды остановились. Поднимаясь по ступеням, Финч глядел на замершие стрелки, пыльные циферблаты и повисшие маятники и обдумывал то, что узнал. Всё перемешалось. От новых сведений, невероятных, диких, безумных, голова будто распухла. Финч никак не мог упорядочить, разложить эти сведения по полочкам. Всё было слишком странно, и этого всего было слишком много. Когда вдова его выставила, он отправился к мистру Хемму, чтобы вернуть ему фотокарточку Старый штурман был очень простужен. От каждого его чиха дирижабль сотрясался, словно от попадания снаряда. Мистер Хэм сидел на своём лежаке в кормовой части Дженни и кутался в одеяло. На голове его был ночной колпак. В стёклах лётных очков отражались языки пламени из открытой топки чугунной печки. Старик дрожал от охватившего его озноба и пытался согреться, держа опухшие грубые руки у пламени. Апчёл. Чихнул мистер Хэм, и зала из печки поднялось облако внутри дирижабля, накрыв и самого штурмана, и его постель. Огонь подёрнулся, словно дрогнувший неприятель, но снова поднял голову и вернул позиции. На печке стояла металлическая кружка с дыркой от пули, в ней подогревалась зелёная дымящаяся слизь. "Ну что?" спросил мистер Хэм. "Уже одолел своего убийцу?" "Нет, сэр," ответил Финч. Он пока что мне не попадался. Финч сидел на ящике и перебирал стопку фотокарточек, которые дал ему старый штурман. На некоторых были запечатлены поля и даже небеса сражений, на одних застыли рытвины окопов и уродливые горы гильз стаканов от снарядов, на других сыплющиеся бомбы и дирижабли. Но сейчас мальчика больше интересовали те, на которых был капитан Борган. Наверное, затаился где-то. Сознанием дела заявил старик. Токавы они убийцы, или нападают, или таятся? От дедушки есть какие-то вести? Кое-что, машинально проговорил Финч, разглядывая капитана и пытаясь понять, способен ли этот человек убить кого-то. Несомненно, капитан убивал на войне, но вопрос в том, убивал ли он после. Вдавали ли, сказала правду? Выглядел капитан Борган довольно пугающе. Магниевая вспышка лишь подчёркивала бледность его лица. Длинные чёрные волосы велично на в ветру, напоминая изорванный угольный флаг. Китель с двумя рядами серебряных пуговиц, глаз был соткан, казалось, из самого мрака. Ещё один глаз в виде булавки скреплял воротник стойку. Финч тяжело задышал. Он уже видел такую булавку. Более того, она прямо сейчас лежала у него в кармане. Это же четвёртая улика, занесённая Арабеллой в их список улик. Мальчик достал булавку и приложил её к фотокарточке. Всё верно. Это она. "Апчёл", чихнул мистер Хэм, но Финч даже не обратил внимания ни на жуткий скрежет вздрогнувшего дирижабля, ни на очередное облако золы, поднявшееся в воздух. Когда вернётся добрый мистер Фергин? Спросил старый штурман, вытирая нос огромным платком, вымозанным в машинном масле и мазуте. "Дедушка вернётся после снежной бури?" задумчиво пробубнил Финч, не сводя взгляда с булавки. "Это же просто замечательно!" воскликнул мистер Хэм, глядя на мальчика. "Никаких поводов для грусти. Чего же ты тогда хмуришься, как... О, ты нашёл её!" Старик спустился с лежака и взял у Финча булавку. "А я всё думал, куда же она запропастилась." Финч закусил губу. «Сэр, что это?» – спросил он. «Это форменная застежка», – ответил мистер Хэм с нежностью разглядывая вещицу. «С мундира моего старого друга». Но как она оказалась... «О, он ее забыл у меня, когда приходил в прошлую бурю». «Как она оказалась в кармане дедушкиного пальто?» – подумал Финч. «Сэр, а когда вы ее видели в последний раз?» – спросил мальчик. Старик нахмурился, отчего его широкое красное лицо превратилось в гармошку. "Даже и не припомню", сказал он. "Я думал, она куда-то завалилась". "А где ты её отыскал? Среди фотокарточек?" Финч промолчал. Дедушка нашёл булавку капитана Боргона и тоже пропал. "Сэр, вы знаете, что в этом доме пропадают люди?" спросил Финч напрямую, глядя, как старик прячет булавку и фотокарточки в коробку. "Какой такие люди?" Куда пропадают? Куда-то пропадают, сказал мальчик. Исчезают. И это связано со снежными бурями. В этом обледенелом городе всё связано с этими гремлинскими бурями, проворчал старый штурман и спрятал коробку под подушку. Сэр, вы что-то знаете о пропажах? Мистер Хэм, как был в коконе из одеял, направился к рубке управления и принялся что-то искать на приборной панели. Начал передвигать горшки с сухими цветами. неработающие механизмы с вывороченными пружинами. Ну, я помню, проговорил он презрительно. Как эта лысая карга-поп одно время носилась по всему дому, выискивала своего пропавшего сына. Вот дура набитая. А когда это было? Очень-очень давно. Позавчера. Что? Ну, или лет 10 назад. Лысая поп влезла в джени и попыталась перевернуть здесь всё кверху-вниз, нарушив мой идеальный порядок. Но она так никого и не нашла. Конечно, откуда здесь взяться её сыну? О, нашёл. Старик вернулся к печке с картонной коробкой из-под конфет в руках. Достав из неё тонкий коричневый цилиндр длиной с палец, он начал разворачивать бумажную обёртку. Вы знаете, вдавили ли? спросил Финч, следя за манипуляциями старого штурмана. Мистер Хэм швырнул цилиндрик химростопки в печь и спешно закрыл заслонку. Из чугунного брюха тут же раздалось шипение, затем фырканье, и в воздухе запахло жареными носками и карамелью. В дирижабле стало заметно теплее. Куда там, стало просто жарко. Старый штурман взялся за кружку, подул на её содержимое и сделал глоток. Поморщившись, он глянул на мальчика. "О чём ты спрашивал, Финч?" "В давалилли. Вы её, знаете? Видел её один раз всего", нехотя сказал старик. Приходила сюда с бреднями о том, что её мужа, мол, убили. И я каким-то боком к этому понимаешь ли причастен. Вы знали её мужа? Хорошо, его помню, пронырливый, хитрый тип. Из таких, что душу в портсигаре запирают. Доуличный, прикидывался другом, а сам всё вынюхивал. Вечно тут ошавался, пока не перестал. И куда он делся? А мне почём знать? Сэр, серьёзно сказал Финч. Люди пропали. Неужели вам всё равно? «Да никто никуда не пропал!» – проворчал старик. «А эти шум подняли, шумные люди, Финч. От них вечно с утолка до морока. Шумят, мельчишат». «Постойте!» – недоуменно перебил мистер Хэмма мальчик. «Как это никто не пропал?» «Они все по-прежнему в доме!» – пожав плечами, сказал старик. «Живут, как и раньше!» «Но их нет. Сына Поупов, сына миссис Чатни, мужа вдовы Лилли, папы Арабеллы, моих родителей». Никого нет. Да как же? удивился мистер Хэм. Всё здесь. Уж за все годы старый Вирджил Хэм никогда не был замечен за обманом. Все в доме. Где? Просто перебрались повыше. Куда? На восьмой этаж. Финч покачал головой. Старый штурман выглядел вполне искренним. Вот только это, к сожалению, не отменяло того, что он спятил. "Сэр, вы ведь знаете, что в нашем доме всего 7 этажей?" спросил мальчик. "Да где ж 7, когда 8?" "Точно 7, я считал, сэр," хмуро сказал Финч. "Подвал, чердак и 7 этажей между ними." "Странно это," ответил Мистер Хэм. "Всегда было 8. Может, сейчас в ваше время считают по-другому. Мерки изменились." Он поставил кружку на печь и шумно высморкался в платок. Финч понял, что не переубедит старика. Может, вдовалили и ошибалась по поводу того, что капитан Борган убил её мужа, но кое-в чём она была права. Домовладелец причастен к исчезновению, хотя бы тем, что он сам исчез. "Сэр, расскажите мне про капитана Боргана", попросил он. О, мистер Хэм оживился. "Что ты хочешь услышать? О таинственной высадке в Кэррид-Ботом или о подмене шифровальщика из Некки?" А еще у меня есть замечательная история о гонке на дирижаблях за приз от принцессы Болевии. И история о молодом вражеском военвраче, который стал нашим другом. «Нет, сэр», — негромко сказал Финч, — «расскажите, где он. Правду». Старик нахмурился и отвернулся. «Расскажите», — потребовал мальчик. Финч видел, что мистер Хэм что-то скрывает и при этом прекрасно знает, что происходит. «Я не знаю, где он сейчас», — ответил мистер Хэм. «Он тоже перебрался на восьмой этаж». «Сэр, нет никакого восьмого этажа». Но старик будто не слышал. «Капитан приходит иногда», — сказал он, задумчиво глядя на подрагивающую печку. «Но это не он. Это кто-то другой. У него воспоминания капитана, но это не капитан. И выглядит он страшно». «Да, я спятил совсем. В конец спился». Старая развалина Уирджил Хэм уже не отличает реальность от вымысла. Но когда он приходит... Это больше не мой старый друг. Это монстр, понимаешь? Монстр в мундире и плаще капитана. С белым лицом без кровинки, с длинным носом и с глазами черными, как дыры от пуль в ночном небе. Ко мне каждую снежную бурю приходит монстр. Старик замолчал. «Сэр», — начал было Финч, — Но мистер Хэм дёрнулся и уставился на мальчика с необычной для него злостью. "Забудь, что я говорил, Финч. Да я вообще ничего, можно сказать, не говорил. Это всё личин или лекарственная настойка. Милю сам не знаю что. Иди домой, Финч, меня что-то в сон клонит. Прикорну на пару часиков. Но, сэр, потом поговорим, завтра. Но ведь завтра буря". Мистер Хэм отвернулся и чихнул. Дирежабль вздрогнул. Вернувшись к мистеру Франки, Финч рассказал ему о том, что узнал. Как можно подробнее передал старику слова вдовы Лили и мистера Хемма. Эта толстая мышь из консервной банки выжила из ума окончательно, заявил бывший шпион. Он крутил ручку радиофороса с такой яростью и энергичностью, будто пытался довести бедный аппарат до нервного срыва. Несмотря на все его потуги, из рога раздавались лишь помехи. Видимо, из-за метели трансляция прервалась. Восьмой этаж. Что он себе думает? Что здесь все кругом тупицы и считать не умеют? Сэр, он говорил так убеждённо, что я вдова, она меня интересует. Мистер Франки оставил радиофор в покое и, подойдя к окну, выглянул наружу, видимо, выискивая вражеских шпионов, прячущихся в сугробах во дворе. Значит, она указала на господина Боргона и подтвердила, что он убил её мужа. Да. Что ж, Вероятно, господин Борган избавился от мужа вдовы Лили, когда тот вышел на его след. Мистер Франки торжествующе повернулся к Финчу. Да мы владелец причастен к таинственным исчезновениям людей в собственном доме. Такие и были бы заголовки, если бы в этих газетёнках хоть иногда печатали что-то важное. Сэр, вы очень много чего узнали именно из газет, напомнил мальчик. Ах, да. Мистер Франки уселся в кресло и разжёг свою трубку. При этом он многозначительно глянул на коридор, ведущий к входной двери. Судя по всему, старик пытался выпроводить мальчика и в одиночку вернуться к своим исследованиям. Конечно, он ведь узнал все, что его интересовало, и полезность маленького агента для него себя исчерпала. Но так просто оказываться выставленным Финч не собирался. «Сэр, я еще кое-что узнал», — сказал он. «Это не относится к исчезновениям». «Тогда это не важно», — Безразлично заметил мистер Франки. "Нет, сэр", твёрдо сказал Финч. "Это очень важно. Я подслушал, как плохие люди говорили о том, что вы им мешаете". Мистер Франки взял со стопки у своих ног первую попавшуюся газету и скрылся за ней, словно считая разговор оконченным. При этом он не замечал, что газета перевёрнута кверху ногами. "Сэр", позвал Финч. "Конрад Франки вечно кому-то мешает", раздалось ворчливое из-за газеты. Так и должно быть. Я рождён, чтобы мешать. Сэр, вы не понимаете. Мистер Франки перевернул пару страниц, показывая, насколько ему нет дела до слов Финча. Я боюсь, они что-то сделают вам, сказал мальчик. Что-то плохое. Они говорили о каком-то агенте в этом доме, который вами займётся. Мне кажется, что это миссис Чатни. Что? Женщина? Пренебрежительно выдал старик из-за газеты. Подумать только, А я уже почти даже начал переживать. Почему вы так безпечны? Потому что я заключил сделку, раздражённо сказал мистер Франки. Птицелов меня не тронет, если я не буду покидать квартиру. Финч опешил. Птицелов? Послушай, мальчишка, мистер Франки сложил газету и швырнул её обратно на стопку. «Тебе есть что еще рассказать не об исчезновениях в этом доме, кроме бредней про восьмой этаж и пьяных наваждений чокнутого Хэмма о монстрах с белой кожей и длинными носами?» «Нет, я...» «Тогда, полагаю, тебе пора!» «Почему все меня выгоняют?» — возмущенно воскликнул Финч. «Наверное, потому, что ты всего лишь ребенок, а они могут», — сказал мистер Франки. Финч вышел из подъезда дома номер 17 и направился к пустырю. Было уже темно. Метель усилилась, и ветер дул с такой силой, словно пытался заставить Финча вернуться. Несмотря на непогоду, отказываться от задуманного мальчик не собирался и упорно шаг за шагом пробирался вперёд. Жалел он лишь об отсутствующей шапке. Его волосы быстро покрылись снегом, а уши превратились в две ярко-красные кочерышки. И хоть метель разыгралась не на шутку, Это была ещё не снежная буря, а нечто вроде её нелюбимой падчерицы, болезненной и чахлой, в то время как сама буря это грозная, сметающая всё на своём пути, непреклонная матчиха, которая покажет свой характер лишь завтра. Финч вышел на пустырь и направился к путям. Он не оглядывался и, разумеется, не видел, как в тёмном окне одного из окон его дома загорелась лампа. Лампа покачнулась и прочертила странную фигуру. Оберни сейчас, мальчик, он бы крайне удивился, ведь это было не совсем то, что обычно делают уважаемые себя лампы. Но Финч и не думал оборачиваться, поэтому он никак не мог знать, что прямо в этом мгновении кто-то подаёт кому-то при помощи лампы знак. И в отличие от наивного Финча, кое-кем другим знак этот был замечен, прочитан и понят. Птицелов опустил подзорную трубу и покивал своим мыслям. Все происходило именно так, как он и предполагал. Птичка летела прямо в селок, а ему оставалось лишь ждать и наблюдать. Черный Фробин, заметаемый снегом, стоял на самой границе Гротвей, сливаясь с ночной темнотой. Лампы внутри не горели, теплофор едва тлел, а двигатель работал в сонном режиме. Фробин, как и его хозяин, затаился. Птицелов сидел на втором этаже экипажа, под самой крышей. Это место напоминало передвижной кабинет. Оптянутые кожей кресла расположились вокруг столика, на котором были разложены карты, планы зданий и помещений, раскрытые справочники. С ними соседствовали различные приборы наблюдения за погодой, часовые механизмы, детали ловушек и оружие. Почти в полной темноте Петцелов обмакнул перу ручки в чернильницу и что-то записал в тетрадь. Свет ему для этого не был нужен. после чего снова приблизился к иллюминатору и поднес подзорную трубу к глазу. Обычный человек сейчас не разглядел бы снаружи ничего, кроме пурги на пустыре между горри и гротвой. Но Птицелов не был обычным человеком, и спустя короткое время он снова отыскал крошечную темную фигурку, бредущую в метели. Птицелов выждал, пока мальчик с синими волосами преодолеет пустырь. Отметил, как тот вошел в переулок, а затем три раза стукнул тростью в пол, Его механик Хикли должен был понять это как дожидайся здесь. Отворив дверцу, Птицелов спустился по наружной лесенке Фроббина, спрыгнул в снег и направился к тому переулку, в котором скрылся мальчишка. Войдя в переулок, он увидел впереди невысокую фигурку, кутающуюся в пальто, и двинулся следом. Кто бы сомневался, что мальчишка сунет нос куда не следовало. Этот мелкий хорёк Даже не догадывается, что обо всех его поползновениях тут же становится известно тем, кого он якобы пытается разоблачить. Второй агент в доме номер 17 всегда на чеку, от него ничто не скроется. Он сразу же сообщил, что мальчишка строит из себя сыщика, втянув в свои поиски девчонку, Франки и Хэмма. А еще каким-то немыслимым образом втерся в доверие к Шпигель-Робераух. Что ж, нужно отдать этому харьку должное, кой, что ему раскопать удалось. Ведь не случайно же он заявился в ателье. К сожалению, оставалось лишь гадать, что он уже знает. Безумный старик Хэм не мог поделиться с ним чем-то действительно важным, но вот Франки, что он мог рассказать мальчишке? Вряд ли что-то существенное. Он ведь так боится за свою шкуру. И всё же Франки нарушил сделку, вылез из своей норы. Ничего, второй агент с ним разберётся. И ещё бы первый был таким исполнительным. Дрей, ключевая часть плана зависит от этого проходимца. Если он не справится, тем не менее, пока всё идёт как задумано. Колн выдала, у кого хранится чёрное сердце. Ри выдал, как открыть замки на банке, в которой оно хранится. Скоро хозяин его вернёт, а с ним вернёт и свои былые силы, и тогда пророчество одноглазо возбудится. Ловушка выстроена. И скоро птичка сама в неё попадётся, самая главная птичка. Одноглазый всё просчитал. Даже шпигель-рабираух попала в его сети и сама всё сделала. Кто бы мог подумать, что она попытается договориться с хозяином и лично отведёт Карана и Колн на маяк. Оставалось последнее дело зажечь маяк. И для этого птицелову нужно было отыскать место, которое ото всех скрывают. Что ж, судя по всему, скоро оно будет найдено, и именно любопытство одного глупого ребёнка с этим поможет. Птицелов шёл за мальчишкой след в след, запоминая дорогу и в уме нанося её на план Гротвей. Слежка продолжалась почти полчаса, пока наконец мальчишка не вошёл в глухой безымянный переулок между почтовым отделением и шляпной мастерской. Даже не подумав оглянуться, он беспечно направился к кирпичной стене в тупике. и, подойдя к висевшему там фонарю, что-то сказал. Ну а далее произошло то, на что Птицелов и рассчитывал. Трубы на стене со скрежетом перестроились в громадный глаз, после чего расползлись в стороны, обнажив дверь. Мальчишка исчез за ней. Трубы вернулись на место. Все затихло. Птицелов улыбнулся. — Вот и закончились ваши прятки, — подумал он самодовольно, — развернулся и бодрой походкой направился обратно к ожидавшему его Фроббину. Дело было сделано. Он нашёл Фогельтром. Чудеса? Именно это слово раз за разом возникало в голове Финча, когда он заглядывал в круглые окошки классов. А кто на его месте не удивился бы, глядя на то, как некая мадам профессор учит детей зажигать фонари на ладонях, или на то, как другой профессор превращается в человека и обратно, а ученики пытаются это повторить. И их носы уменьшаются, а глаза становятся обычной людской формы, но это происходит лишь частями, и они на короткое время превращаются в наполовину людей, наполовину не птиц. Но всё же, как бы Финч ни был восхищён и потрясён, он помнил, что пришёл сюда по очень важному и срочному делу. Через окошки и в дверях мальчик вглядывался в лица, в носы искал кору, но её нигде не было. Он осмотрел не менее пяти классов, пока наконец не разглядел знакомую девочку в помещении, на дверной табличке которого значилось: "Класс теории и практики перемещений". Происходившее в этом классе поразило Финча намного сильнее, чем всё, что он видел ранее, блуждая по главному коридору Фогельтрома. Потолок там был разведён, и через большой круглый проём шёл снег. В помещении уже появились сугробы. У головы присутствующих венчали снежные шапки, похожие на забавные вздыбленные парики, но никто, судя по всему, не мёрз. Ученики в одинаковой угольной клетчатой форме сидели рядами на поднимающихся карочным сводам скамьях. Задрав головы и сжав кулаки, они изо всех сил пытались исчезнуть. Сосредоточьтесь, строго говорила мадам профессор, расхаживая у белой доски. Оно то рассыпалось снежинками, то вновь выходило из снега прямо в том месте, где только что была. Нужно сконцентрироваться. Если вы будете рассеянными, у вас ничего не получится. У меня бы ни за что не вышло, подумал Финч, даже будь я не птицей. Не выходило, впрочем, и у большинства учеников. У кого-то исчезала голова, у кого-то рука, но полностью могли рассыпаться снегом лишь единицы. Да и тех потом профессору приходилось возвращать лично. «Очень хорошо, мисс Нур», – похвалила мадам-профессор девочку, которая исчезала и появлялась так стремительно, что даже мигала. Судя по всему, это было не запланировано, и девочка от страха пронзительно визжала. «Вам всего лишь нужно дышать ровнее. Попытайтесь успокоиться». «А вот вы, мистер Граппин, превосходно справляетесь». Высокий, тощий мальчик действительно исчезал и появлялся с легкостью. Он и сам знал, что выходит это у него отлично, и на его лице читалась неизбывная скука в перемешку с высокомерием. Что касается коры, то она была из тех, у кого ровным счетом ничего не получалось. Она сидела в последнем ряду, вжав голову в плечи и надув щеки. Казалось, ее черные глаза от напряжения вот-вот вылезут из глазниц. Девочка даже покраснела, что, кажется, было не слишком естественно для нептиц. Финч посочувствовал ей. И тут над головой раздалось карканье. Сперва оно было тихим, но с каждым мгновением становилось всё громче и пронзительнее. Финч за жалюши, а дети в классе радостно повскакивали со своих мест и похватывали портфели. А возвращать ваши глупые конечности я за вас должна, возмущённо воскликнула мадам профессор, но тем не менее вернула всем утраченное, индивидуально взмахнув для каждого кистью. Финч подумал: что у неё так рука заболет, а ученикам хоть бы хны. Они могли отправиться на переменку и без головы. Все заторопились к выходу из класса, и Финч предусмотрительно отпрыгнул в сторону. Дверь распахнулась, а затем поток учеников не птиц стал вытекать в коридор с шумом, гамом и перепалками. Кто-то перебрасывался снежками, кто-то что-то пел голосом похожим на гудение клаксона, а кто-то забавы ради зажигал фонарики на ладони. Финч даже привстал на носочки, выглядывая корен нос в суматошной толпе носов. В один момент ему показалось, что он увидел ее, но это была совершенно незнакомая девочка-не-птица, уставившаяся на него с недоумением. «Кора!» – позвал Финч и попытался протиснуться через толпу. Кто-то толкнул его в плечо. Раздался неприятный хриплый смех. «Что это за уродец?» – воскликнул какой-то мальчишка. «Вы только поглядите на него!» Поглядите, во что он одет, вторил другой. Возгласы привлекли внимание ещё бы. Все хотели поглядеть на уродца, который во что-то там такое чудаковатое одет. "Эй!" гневно ответил Финч, повернувшись к мальчишке, который его толкнул, и заодно к стоящему рядом с ним, вероятно, его приятелю. "Сами вы уродцы. Что ты сказал?" на него надвинулся тот самый мальчишка, которого только что хвалила мадам профессор. «Почему бы тебе сейчас не исчезнуть, Граппин?» — храбро бросил в ответ Финч. «Пока не получил в нос. Ты ведь так хорош в этом? В исчезновениях, я имею в виду». Ученики вокруг зашумели. Их голоса слились в единое «у-у-у-у» и стали напоминать гул ветра в дымоходах. «Вы слышали, мистер Граппин?» с ехидной усмешкой спросил какой-то мальчишка с клочковатыми черными волосами. «Что вы будете делать?» «Я думаю, мистер Кигги, коротконосый уродец вот-вот умоется кровью». ответил Граппин и широко раскрыл свой рот трещину, видимо, угрожающе. «Ну давай!» — Финч поднял кулаки. «У-у-у!» — завыли не птицы со всех сторон. Судя по всему, они просто обожали драки. Финч понял, что Фогельтром все так же, как и в его школе. Вообще никаких особых отличий. Есть свои задиры, а есть свои чудаки. Ну что ж, он сейчас покажет местным задирам, из какого теста он сделан. Но Грэппин и Киги не успели его как следует отделать, а так вероятно и было бы, поскольку ловкость и сила Финча не равнялись его гонору. Через передний ряд учеников протиснулась Кора. "Финч?" удивилась она. "Мисс Кнау, вы что, знаете его?" спросил один из мальчишек. "Да," гордо ответила Кора. "Это мой друг. Его зовут Финч, он хороший." Финч сомневался, что подобные наивные слова образумит задир И он оказался прав. Он хороший, рассмеялся Кигги, приятель Граппина. Хороший при хорошей и почти-почти убитый, и почти-почти побитый. Отстаньте от него, Кора пригрозила маленьким кулачком мальчишкам, и те лишь громче рассмеялись. Маленькая мисс, защитница коротконосового уродца. Но у Коры были свои аргументы. А хороший финч потому, сказала она, что он воспитанник мадам Шпигель-Рабираух. Мальчишки переглянулись и испуганно ринулись вглубь толпы. Прочие также поспешили сделать вид, что их больше в Финче ничего не смущает, мол, и нос у него нормальный, и с одеждой все в порядке. Кора схватила Финча за руку и потянула его за собой, подальше от классов. «Что ты тут делаешь?» – спросила она. «А где Арабелла?» «А Арабелла дома», – ответил Финч. «Она наказана. А я...» «Ты снова за кем-то следишь?» – восторженно спросила девочка. Нет, я пришёл к тебе. Ко мне? Она остановилась. Поблизости никого не было. Да, Финч поглядел на неё очень серьёзно. Кора, послушай. Начали твориться очень жуткие вещи, и мне нужно знать, кто такой он перешёл на шёпот. Геленкопов. Кора испуганно огляделась, не услышала ли кто. Её лицо выражало острое желание запереться в какой-нибудь ящик и не показываться из него пару десятков лет. А ещё лучше никогда. Я не могу, сказала она. Это очень важно, взволнованно проговорил Финч. Из-за него пропал мой дедушка. Девочка потупилась. И мой тоже. Как это? поразился Финч. Когда? Очень-очень много ночей назад, сказала Кора. Когда я ещё не вылупилась из яйца. Что? удивился Финч. Ты вылупилась из яйца? Ну да, просто сказала Кора. А ты разве нет? Финч хотел было ответить, но тут понял, что совершенно не знает ни только как именно появился он, но и как вообще дети появляются на свет. Может, и он тоже вылупился. Нужно будет у кого-то спросить. Арабелла должна знать об этом всё. Она же прочитала целую тысячу книг. А что ты знаешь о пропаже твоего дедушки? спросил мальчик. Мама и папа не говорят о нём, но я знаю. Дедушка был плохим. Он примкнул к Гелен Кобфу и помогал ему творить всякие всякие мерзости. Расскажи мне, взмолился Финч. Расскажи про Гелен Копфа. Кора впилась в него немигающим чёрным взглядом и задумалась. Хорошо, сказала девочка наконец. Я тебе покажу. Покажешь? Да, идём со мной. И она побежала к лестнице. Финч помчался следом. Лесниц в Фогельтром было невероятно много. Они переходили одна в другую, раздваивались и расстраивались, расходясь в разные стороны. Некоторые были почти вертикальными, другие очень пологими, причём настолько, что от простого коридора их отличали разве что выступающие края ступеней в полу. Перила всех лестниц украшала тонкая резьба, сплетающаяся не птичьи руки с когтями, перья и волосы. Двери кабинетов выходили прямо на ступени. Повсюду были расставлены или висели на тонких цепочках причудливые латунные механизмы, похожие то ли на часы, то ли на астрономические приборы. Финч вертел головой и разглядывал их, но кора не останавливалась, и мальчик неотступно следовал за ней. Они поднимались всё выше. Порой на встречу им попадались сжимающие портфельчики ученики и важные профессора, спешащие по своим делам. В какой-то момент вдруг зазвучало уже знакомое финчу карканье. Кора замерла и задрав голову, устремила взгляд под чёрные своды. "Это начинается новый урок?" спросил Финч. "Да," она кивнула. "Но я не пойду." "Но что если?" "Нет, меня не хватится," печально сказала девочка. "Никто даже не заметит, что меня нет." И они продолжили путь. Кора стала вести себя намного осторожнее. глядела в оба, старалась ступать как можно тише. Судя по всему, как и в школе Фьёрите, быть пойманным Фогельтром во время урока за пределами класса грозило весьма нехорошими последствиями. "Спасибо тебе, что попросил меня не наказывать", сказала Кора, прячась у какой-то двери и заглядывая в окошко, чтобы удостовериться, что за ней никого нет. Это было бы просто ужасно, если бы она меня наказала. Мадам Ворта безжалостна. Кора толкнула дверь, и они оказались в узкой галерее, вдоль стены которой в несколько ярусов располагались похожие на насесты скамейки. А как вас обычно наказывают? спросил Финч. Это очень страшно, сообщила Кора испуганным шёпотом. Ты даже не представляешь. Расскажи. Обычно мадам Ворта зовёт профессора Гехерна, который преподаёт мыслительные практики, и тот стирает из памяти провинившегося ученика счастливые воспоминания. Как это? В зависимости от проступка, они как бы просто отбирают у ученика или сильные, или слабые, счастливые воспоминания. Финч попытался представить себя на месте жертвы подобного наказания. Сперва он подумал, что вот на нём они-то свои зубки пообломали бы. Он ведь из Горри, сирота, и жизнь его не назвать такой уж счастливой. Он не помнит родителей, никогда не ходил на ярмарки и на коньках не катался. Ему ничего не дарили, но Дедушка, книжки, Рабелла. А ещё он вспомнил, что испытывал, когда ожидал, что мадам Клара вот-вот отберёт его воспоминания о нептицах. Нет уж, лучше не быть наказанным в Фогельтром. Преодолев галерею, они вышли на лестницу, которая поднималась вдоль огромных окон, разделённых угловатыми прожилками переплёта. За окнами проносился снег. Ты знаешь, что завтра начинается снежная буря, спросил Финч. Конечно, воскликнула Кора. У нас ведь в Крайвенгроу праздник снежной бури. Праздник? Ну да, очень хороший праздник. Я его всегда так жду. Все собираются, к нам приезжают даже самые дальние родственники, и мама с тётками готовит праздничный ужин. Везде горит свет, и всё так нарядно. Мы украшаем дерево Тидр белыми и алыми шарами из ниток. Тидр? Ты не знаешь? удивилась Кора. Такое скрюченное с изломанными ветвями. Мы развешиваем на них шары из ниток, и иногда папа разрешает мне повесить один шар. Крайвен Гроу — это самая-самая лучшая ночь. Все счастливы, кроме мамы. Она волнуется, как бы все прошло идеально. У нее столько забот. Украсить дом, разослать приглашения, купить всем подарки. Ммм, подарки. Интересно, что мне подарят? Надеюсь, это будет заводной кукольный домик, который я видела в лавке игрушек Причудливинс. Уверена, папа понял мои намеки, что я его очень хочу. А сколько всего будет вкусного на праздник? Мама всегда печет пирог из ушастой рыбы. Он просто, ну, очень вкусный. Как же я люблю Крайвен Гроу. А еще мы с родителями пойдем в театр «Господин Ворон». Там будет праздничная пьеса «Маленькая фру». Я ее знаю наизусть. Но всё равно не терпится увидеть, как маленькая Фру будет водить за нас злодея Фруджа. Поскорее бы наступило завтра. Я всегда жду, не дождусь Крайвенгроу. Прошлый праздник был так давно? Так прошлая буря была же не очень давно, заметил Финч. Нет, не все бури считаются, грустно сказала Кора. Уж она точно хотела бы, чтобы все. Прошлый Крайвенгроу был 400 ночей назад. Финч мысленно перевёл в дни, отчего ощутил гордость за свои невероятные познания в числах. То есть год назад, сказал он. У вас это как праздник Нового года? Наверное, подумав, сказала Кора. Но я не знаю, что такое год. Как это? удивился Финч. То есть ты даже не знаешь, сколько тебе лет? Кора выглядела смущённой, при этом сама не понимала, почему именно смущается. «Мне вот почти двенадцать, то есть одиннадцать пока что». Финч задумался и попытался перевести. «И где же Арабелла, когда она так нужна?» «Мне одиннадцать раз по четыреста. На чей? И еще сколько-то?» «О!» — улыбнулась девочка. «Ты видел одиннадцать снежных бурь, а я...» Она поникла. «Только восемь». Кора с печалью в голосе рассказала, что едва ли не все дети в ее классе старше и что они не хотят с ней из-за этого дружить. Не грусти, сказал Финч и напомнил ей. У тебя же скоро праздник. Вы ведь не учитесь в Крайвенгроу? У вас каникулы? Кора досадливо надула щёки. Всегда были каникулы, и в школе оставались только самые одарённые ученики. Они учились блуждать по бурям. Это очень почётно. А в этот раз всё изменилось. Мадам Ворта сказала, что в школе останутся только самые отстающие, чтобы подтянуть свои знания. Это ужасно и несправедливо. Я не хочу здесь быть, когда все к нам приедут, а дядя Барри привезет мне подарок. Его подарок всегда самый лучший. «Да уж», — участливо сказал Финч, — «меня тоже наказали. Во время каникул я тоже буду учиться. Только они аж через месяц... Ми... сорок ночей. А почему в этот раз все поменяли?» «Не знаю», — огорченно пропыхтела Кора. «Мадам Ворта объявила об этом после того, как мадам Шпигель-Робераух приходила. Может...» Она что-то сказала мадам Ворти, посоветовала что-то. Она очень строгая и могла придумать какое-то наказание для таких, как я. Финч задумался. Могла ли мадам Клара быть виновницей того, что теперь отстающие будут вынуждены учиться дополнительно, а все отличники получат праздник? Как-то это уж слишком напоминало обычный, прекрасно знакомый ему школьный порядок. Мы пришли, наконец, сказала девочка. Дети стояли у ничем не примечательной двери. Судя по тому, как высоко они забрались, это вполне могла быть дверь чердака. Кора повернула ручку, и дверь сама собой отъехала в сторону. Помещение действительно оказалось чем-то вроде чердака или мансарды. Лампы здесь не горели, и свет проникал лишь через круглое окно, должно быть, его давали уличные фонари. Почти всё пространство на чердаке занимали переплетённые ветви Из-за чего Финч ощутила ощущение, что он оказался в чаще. Что это за место? спросил мальчик. Гнездо ненависти, глухо сказала Кора, и когда они вошли, закрыла дверь. Почему именно ненависти? Кора вытянула руку вперёд, указывая на то, что стояло в центре чердака. Из-за него, сказала она, и пошагала по узкой дорожке, проложенной через гнездо. Финч двинулся следом. И вскоре они оказались у основания черной каменной статуи. От одного ее вида мальчик похолодел. «Здесь он такой, какой и в жизни», – прошептала Кора. «Он такой огромный». Рост каменной не птицы пугал. Извояние было минимум в 10 футов, а то и выше. Во всем остальном этот мужчина походил на других не птиц. Длинный нос, круглые глаза, искаженная трещина рта – Вот только его лицо выражало такое презрение, такую ненависть, что Финчу больше всего на свете захотелось развернуться, убежать отсюда и забыть, что он вообще сюда приходил. Это был монстр, настоящий монстр, и казалось, что он вот-вот шевельнётся, сойдёт со своего постамента и разорвёт двоих детей на куски. Монстр был одет в костюм и плащ с пелериной. На голове его сидел цилиндр. В руке он держал раскрытый зонт. Финч вдруг вспомнилась чёрная фигура с зонтом, висящая в воздухе за его окном. Это был он, посетило душу тревожное и очень гадкое ощущение, от которого никак было не избавиться. Это был он. Это он, прошептала Гора. Наш враг. Финч опустил голову. На постаменте было выбито: Геленкопф. Но почему здесь стоит его статуя, если он враг? дрогнувшим голосом спросил Финч. и ему неожиданно показалось, что монстр слышит их. «Чтобы не забывали», — ответила Кора, «чтобы все знали, как он выглядит. Но ведь не птицы умеют превращаться в людей. Он уже не может. У него отобрали почти все способности, заставили забыть, как ими пользоваться. Расскажи мне о нем. Кто он такой?» И Кора начала рассказывать. «Никто точно не знает, кто он такой. Одни говорят, что он был человеком, который узнал о не птицах, и захотел научиться делать, ну, то, что мы умеем делать. Другие говорят, что он потерянный наследник самого древнего рода не птиц. На уроке темной истории нам рассказывали, что есть страшная версия, согласно которой он эксперимент безумного ученого Краубгаррена, который хотел искусственно сделать самую могущественную не птицу и с ее помощью убить всех людей. Мой дядя Барри говорит, что он вообще не не птица, а кошмарное порождение ночи и луны. Финич слушал молча, и с каждым словом девочки ему становилось всё страшнее. Кора продолжала. В первый раз я услышала о нём от мамы и папы. Они сказали: "Он ненавидит ни не птиц, ни людей, он ненавидит всех. Если ты когда-нибудь увидишь его, беги". Я очень испугалась, но навсегда это запомнила. А потом, когда я пошла в школу, мадам Люрвик, профессор тёмной истории, рассказала, как всё было. Когда-то Геленкопф был очень уважаемым не птицей, и никто не знал, что у него на уме. Он был профессором здесь, в Фогельтром, преподавал искусство войны. И ученики, и другие профессора любили Геленкопфа. Он был невероятно могущественным, а еще очень умным и хитрым. Он умел убеждать и влюблять в себя. Даже наша королева в нем души не чаяла, и никто не замечал, что он делает. Кора замолчала. Финиш понял, что она боится продолжать, но всё же девочка быстро взяла себя в руки. Пользуясь безграничным доверием и почётом, Геленкоп вплёл интриги и одного за другим поймал в свои сети многих уважаемых нептиц. Он убедил даже моего дедушку, а следом за ним и некоторых судей в Риверирон, судей старейших. Тайком он внушал всем мысли о том, что нептицы угнетены людьми. что мы не должны скрываться на чердаках, потому что именно мы – хозяева этой земли. Профессор Геленкопф убеждал королеву начать войну с людьми. Он напоминал всем о временах, когда здесь жили только не птицы, а потом пришли люди и победили нас. Геленкопф часто повторял слова самой первой нашей королевы. «Мы не птицы, чтобы жить в клетках. Не птицы!» Но несмотря на его интриги и козни, ни Риверерон, ни королева не хотели войны. Они помнили об ужасных и кровавых последствиях прошлых войн. Они говорили ему, что мир ценен для нынешних и будущих поколений не птиц, что мы не живём в страхе только благодаря тем, кто подарил нам этот мир. Они напоминали ему, каких невероятных усилий стоило сделать так, чтобы люди забыли о нас, и как тяжело было выжечь гордыню в крови потомков тех наших сородичей, кто считал, что люди жалкие и ничтожные. что они должны служить могущественным нептицам. Но Геленкопф был не согласен. Он полагал, что так думают только ничтожества, которые презирают свой народ. И тогда он убил королеву и попытался поднять мятеж. Но Риверрирон победил тех, кого он смог привлечь на свою сторону. Самого Геленкопфа попытались схватить, но ему удалось сбежать. Он жил в изгнании 40 сотен ночей и вернулся совершенно другим. Никто не знает, как и где, но он обрёл невиданные силы и могущество, с которыми даже его былые силы не шли ни в какое сравнение. Теперь он мог проделывать совершенно невероятные вещи, мог стирать и дарить воспоминания по своему желанию, мог управлять бурями. Он убивал всех, кто выказывал хоть какое-то сопротивление, а это были очень храбрые нептицы. Но никакая храбрость не могла победить ужасного и могущественного Геленкопфа в его ярости. Ненадолго он сумел захватить власть и уже собирался начать войну с людьми, но ему помешала племянница убитой им королевы, которая должна была стать новой королевой. Она поняла, что храбрость не поможет, и в открытом бою против Геленкопфа нет никаких шансов. Она заставила помочь того, кто действовал лишь хитростью, кто всегда считался у нептиц трусом и был презираем из-за своего эгоистичного и склочного характера. Неизвестно, как но она убедила его выступить против тирана и убийцы. И вдвоем они сделали то, чего не смогли сотни не птиц. Тот хитрец, Копеллиус Трогмортон, по прозвищу «Песочный человек», вызнал секрет Гелленкопфа, а племянница королевы отыскала его черное сердце. Она заполучила его и лишила злодея всех его сил. И Круа Гелленкопф, ненавидящий всех, сбежал и спрятался. Он поклялся, что вернется и отомстит не птицам, а особенно Капеллиусу Трогмортону и племяннице королевы Кларе Шпигель-Робераух.